Может, это докучало сильнее, потому что я знала, что говорила бы так же снисходительно, как и все остальные, о какой-то другой девушке, которая выходила бы этим летом замуж. Фу, выйдет замуж этим летом. Меня передёрнуло. И, может быть, если бы меня воспитали иначе, это не докучало бы мне так сильно, но я содрогалась только от одной мысли о замужестве. Эдвард прервал мой самоанализ. Торжество не обязательно должно быть большое. Мне не нужны фанфары. Тебе не надо будет всем рассказывать или что-то менять. Мы поедем в Вегас, ты сможешь надеть старые джинсы, и мы поедем в часовню, где даже из машины не нужно будет выходить. Я просто хочу, чтобы всё было официально, чтобы ты принадлежала мне и больше никому. Не может быть ещё официальнее, чем уже есть, пробурчала я, на опое его описанию всё было не так уж и плохо. Только Элис будет разочарована. Мы подумаем над этот счёт. Улыбнулся он довольно, полагая, ты не захочешь получить своё кольцо прямо сейчас. Мне пришлось сглотнуть, прежде чем я смогла сказать: "Ты полагаешь верно". Он рассмеялся над моим выражением. "Это хорошо. Совсем скоро я всё равно одену его тебе на палец". Я посмотрела на него. "Ты так говоришь, как будто у тебя оно уже есть". "Есть", не смутившись сказал он. Ожидают, чтобы сломить тебя и при первом же признаке слабости. Ты невероятен. Ты хочешь увидеть его, спросил он, и его глаза цвета прозрачного топаза осветились внезапным возбуждением. Нет, не раздумывая, почти выкрикнула я, и сразу же пожалела об этом. Его лицо медленно погрустнело. Только если ты действительно хочешь показать его мне, исправилась я, сжав зубы, чтобы скрыть мой иррациональный страх. Всё в порядке. Пожалуй, он плечами кольцо может подождать. Я вздохнула. Эдуард, покажи мне это треклятое кольцо. Он потряс головой. Нет. Целую минуту я изучала выражение его лица. Пожалуйста, попросила я тихо, экспериментируя с моим новым оружием. Кончиками пальцев я легко коснулась его лица. Пожалуйста, могу я увидеть его? Его глаза сузились. это самое опасное существо, с которым я когда-либо встречался, пробормотал он, но поднялся и непередаваемой грацией встал на колени перед маленькой прикроватной тумбочкой. Через мгновение он вернулся ко мне на кровать, усаживаясь рядом и обняв одной рукой за плечи. В другой руке была маленькая чёрная коробочка. Он поставил её на мою левую коленку. "Давай, взгляни на него", бесцеремонно сказал он. Было труднее, чем нужно взять безобидную маленькую коробочку, но я не хотела ранить его снова, поэтому я постаралась, чтобы моя рука не дрожала. Поверхность была покрыта гладким чёрным сатином. Я пробежала по ней пальцами, колеблясь. Ты не потратил много денег, ведь правда? Соври, если потратил. Я ничего не потратил, заверил он меня. Это ещё одна подержанная вещь. Это кольцо, которое мой отец дал моей матери. О, я издала удивленный возглас, взяла крышечку большим и указательным пальцем, но не открыла ее. Полагаю, оно немного устарело. Он наигранно извинился. «Старомодное, как и я. Могу купить тебе что-нибудь более современное, что-нибудь от Тиффани. Я люблю старомодные вещи», — проговорила я, нерешительно открывая коробочку. — Да. Кольцо Элизабет Мэйсон лежало на черном сатине, сверкая в приглушенном свете. Передняя его часть представляла собой удлиненный овал, украшенный косыми рядами блестящих, мерцающих, круглых камней. Обод кольца был золотой, изящный и узкий. Золото оказалось тонкой сетью с вкраплениями бриллиантов. Я никогда не видела ничего подобного. Бездумно я погладила сверкающие драгоценные камни. Какой кольцо! чудесное, прошептала я сама себе и удивилась. Оно тебе нравится? Оно прекрасно. Пожала я плечами, притворяясь незаинтересованной. Почему оно должно мне не нравиться? Он усмехнулся. Посмотрим, подходит ли оно тебе. Моя левая рука сжалась в кулак. "Был", вздохнул он, "я не собираюсь припаивать его к твоему пальцу. Просто примерь его, так я увижу, надо ли менять размер. Потом можешь сразу его снять". Ладно, проворчал я. Я потянулась к кольцу, но его длинные пальцы опередили меня. Взяв мою левую руку, он одел мне кольцо на средний палец. Мы оба рассматривали сиящий, сияющий овал на фоне моей кожи. Это не было так ужасно, как я боялась. Прекрасно подходит, сказал он равнодушно. Это хорошо. Сэкономлю на поход к ювелиру. Я могла почувствовать сильные эмоции, скрытые под непринуждённым тоном, и посмотрела на его лицо. Это было заметно и в его взгляде, несмотря на тщательно безразличное выражение глаз. Тебе нравится это, не так ли? спросила я, подозрительно поигрывая пальцами и думая, как плохо, что я не сломала левую руку. Он пожал плечами. Конечно, сказал он всё ещё равнодушно. Оно очень хорошо смотрится на тебе. Я уставилась в его глаза, стараясь расшифровать, что за тлеющий огонёк эмоции был спрятан под маской спокойствия. Он посмотрел в ответ, и сделанное притворство неожиданно исчезло. Он сиял. Его ангельское лицо светилось победой и радостью. Он был так великолепен, что у меня сбилось дыхание. Прежде чем я смогла дышать ровно, он уже целовал меня. Его губы ликовали. Но я была словно в бреду, когда он добрался до губами, до моего уха, что-то прошептать. Но его дыхание было таким же нервным, как и моё. Да, мне нравится, и ты представить не можешь, насколько. Я рассмеялась, чуть задыхаясь. Я верю тебе. Ты не возражаешь, если я сделаю кое-что, прошептал он, его рука теснее обняла меня. Всё, что хочешь. Но он отпустил меня и ускользнул прочь. Все, кроме этого, заныла я. Он проигнорировал меня, беря за руку и влекая за собой прочь с кровати. Он встал напротив меня, руки на моих плечах, лицо серьезное. Теперь я хочу сделать это правильно. Пожалуйста, пожалуйста, помни, ты уже согласилась, и теперь не порть мне удовольствие. О нет, выдохнула я, когда он опустился на одно колено. Будьте умницей, прошептал он. Я глубоко вздохнула. Изабелла Свон. Он посмотрел вверх на меня сквозь свои невероятно длинные ресницы. Его золотые глаза были нежными и обжигающими одновременно. Я обещаю любить тебя вечно, каждый отдельно взятый день вечности. Выйдешь ли ты за меня замуж? Я много чего могла бы сказать на это, кое-что совсем нехорошее, и остальное ещё более отвратительно, сентиментально и романтично. Эдвард даже не мечтает, что я такое смогу произнести. И чтобы не смущать себя всеми этими словами, я просто прошептала: "Да. Спасибо". Произнёс он, взяв мою левую руку, Эдвард поцеловал кончики моих пальцев, прежде чем поцеловать кольцо, которое теперь было моим.